Глава 5. Больничная трилогия. Большая полянка, дом 52. Обвинения в антисемитизме справедливо сняты, но последствия имеют самый катастрофический характер. Продолжается хай в прессе и разговоры на улицах. В табачном дыму пивных залов граждане ведут осуждающие беседы, пересказывая друг другу проступок поэтов, обрамляя историю завиральными подробностями. На волне растущих слухов от Сергея Есенина продолжают отворачиваться друзья, а другие попросту избегают встреч. Знакомые рассказывают друг другу о невменяемости Есенина, и молва о неконтролируемом стихотворце переходит от одного к другому. Елизавета Стырская вспоминает. Редкие случайные встречи с Есениным оставляли в сердце рану. Было тяжело видеть, как этот необычайно талантливый поэт сам приближает свой конец. С ним было очень трудно, и все обходили его стороной. Все чаще Есенин заливает душу вином. Он не может справиться с терзаемыми его изнутри противоречиями. После судебных тяжб он окончательно уничтожен в глазах общественного мнения, за ним крепко закрепился ярлык антисемита, пьяницы и дебошира, позорящего советский народ. Это сильно ущемляет его самоидеализацию. Не такой славы он хочет. Трагическая пьеса под названием «Дело четырех поэтов» пришла к своему плачевному, но логическому завершению. 13 декабря 1923 года Сергей Есенин после длительного нервного напряжения вынужден лечь на лечение в клинику санаторного типа на Большой Полянке. В Есениноведении присутствует и другая дата – 17 декабря. Однако она ошибочная. Существует письмо Екатерины Есениной Ане Назаровой от 14 декабря… где Катя пишет о том, что Сергей лег в санаторий 13 декабря. В больнице его ждет просторная светлая палата с двумя большими окнами на одной стороне и двумя на другой. Здесь нет критиков, нет шумных компаний и нет возможности выпить. Поэтому Есенин возвращается к поэзии и пишет стихи. В этих стенах будет написано стихотворение «Вечер черной брови насопил», ставшее заключительным в цикле «Москва-Кабацкая». Многие навещают Есенина и внешне находят его здоровым и окрепшим. Он весел и улыбается. Но все это лишь внешнее. Маска. После недолгого общения друзья понимают, что не все так хорошо. Странности в есенинском поведении замечает и пришедший навестить Рюрик Ивнев. Во время разговора мы сидели у окна. Вдруг Есенин перебил меня на полуслове и, перейдя на шепот, как-то странно оглядываясь по сторонам, сказал, «Перейдем отсюда скорей». Здесь опасно, понимаешь? Мы здесь слишком на виду, у окна. Я удивленно посмотрел на Есенина, ничего не понимая. Он, незамечая моего изумленного взгляда, отвел меня в другой угол комнаты подальше от окна. «Ну вот», — сказал он, сразу повеселев, — «здесь мы в полной безопасности». «Но какая же может быть опасность?» — спросил я. «О, ты еще всего не знаешь. У меня столько врагов. Увидели бы в окно и запустили бы камнем». Ну и в тебя могли бы попасть. А я не хочу, чтобы ты из-за меня пострадал. Теперь я уже понял, что у него что-то вроде мании преследования и перевел разговор на другую тему. Есенин охотно перешел к разговору о толстом журнале, который он собирается издавать. О гостинице для путешествующих в Прекрасном он не хотел больше слышать. Журнал иммажинистов. Пусть Мариингов там распоряжается как хочет. Я ни одной строчки стихов туда не дам. А ты? Ты как хочешь, я тебя не неволю. Все равно в моем журнале ты будешь, и в том, и в другом случае. Привлеку в сотрудники Ванечку Грузинова, он хороший мужик. Это не то, что многие, да ну их, и вспоминать не хочу. Грузинов хорошо разбирается в стихах, из него бы критик вышел дельный, и главное, честный. Не юлил бы хвостом, и стихи у него неплохие, есть из чего выбрать для журнала. Правда, любит мудрить иногда, но это пройдет. Да и кто в этом не грешен? Знаешь, что сказал он мне вдруг? Давай образуем новую группу. Я, ты, Ванечка Грузинов. Есенин назвал еще несколько фамилий, насколько помнится, крестьянских поэтов. Я ответил ему, что группы и школы можно образовывать только до 25 лет, а после этого возраста можно оказаться в смешном положении. Ему это понравилось. Он засмеялся, но через минуту продолжал в том же духе. Я имаженизма не бросал, но я не хочу видеть этой гостиницы. Пусть издает ее кто хочет, а я буду издавать вольнодумец. Потом он вдруг без всякой видимой причины опять впал в какое-то нервное состояние, опустив голову, задумался и проговорил сдавленным голосом «Все-таки сколько у меня врагов! И что им от меня надо? Откуда берется эта злоба? Но скажи, разве я такой человек, которого надо ненавидеть?» В присутствии Есенина Ивнев не показывает своего изумления от состояния, в котором тот пребывает. Но позже Ивнев встречается с Федором Раскольниковым и делится своими впечатлениями о состоянии Есенина. В начале 1924 года, вспоминает Раскольников, в нарком индельский особняк на штатском переулке, где я тогда жил, шумный порывисто как ветер влетел Рюрик Ивнев и, не снимая пальто с меховым воротником, вытащил из бокового кармана, сложенную вдвое тонкую тетрадку выстуканных на машинке стихов. Это был цикл новых стихотворений Есенина Москва Кабацкая. Рюрик Ивнев рассказал, что Есенин допился до зеленого змея и помещен друзьями в санаторий. Он близок к самоубийству, с болью добавил Ивнев. Как мы видим, Есенин снова хочет организовать журнал. Вторая попытка. На этот раз он назовет его вольнодумец. Прошлая идея не увенчалась успехом, но поэт не сдается. Он опять строит планы на будущее, но все равно не дает себе морального отдыха. Его мучают мысли о множестве врагов, которые его окружают. И замечает это не только Рюрик Ивнев, но и Галина Бениславская. Вспыхнувшее общее негодование, он воспринял как организованный поход евреев против него. Каждый любопытный взгляд, который он раньше не заметил бы, ему казался враждебным и подозрительным. Мания преследования ясно начала проглядывать из этого кошмарного пьяного бреда. Это бредовое озлобление грозило укрепиться. Бениславская не была знакома с Есениным в период его детства и юности и не могла знать об этапах его взросления. Поэтому ей казалось, что чувство враждебности к окружающим это новое чувство, которого ранее не было. Но чувство, что мир враждебен, сформировалось в Есенине задолго до товарищеского суда. Интермедия третья. Мания преследования? В наше время многие медицинские термины стали основой для вульгаризмов и шуток. Манию преследования как термин постигла та же участь. Ею разбрасываются направо и налево, навешивая данный ярлык на любого человека, который ведет себя настороженно и недоверчиво. Современники Есенина тоже нередко использовали этот термин, не понимая его истинного значения. Тот же Николай Асеев вспоминал о Есенине «Я видел перед собой тяжело больного человека». Мания преследования, может быть, в зачаточном состоянии, но достаточно проявленная, была налицо. В данной главе постараемся разобраться, что же такое мания преследования и была ли она у Есенина. Сам термин «мания преследования» сегодня используется при описании психотических расстройств, психозов. Обычно в таких случаях имеется в виду паранойя, которую теперь относят к шизофрении. Есенин, безусловно, не был шизофреником и психом, поэтому ни о какой мании преследования в ее классическом понимании говорить невозможно. Для того, чтобы ответить на вопрос, откуда у Есенина появилась подозрительность и ощущение, что вокруг враги, нам придется снова вернуться в 1895 год. Враждебный мир. В интермедии о невротическом развитии я уже говорил, как важно подарить ребенку любовь, ласку и заботу. Это нужно в первую очередь для того, чтобы у ребенка сформировалось здоровое отношение к окружающему миру. Но если родители равнодушны к потребностям малыша, агрессивны или гиперопекают, то вместо здорового развития у ребенка сформируется острое ощущение незащищенности и мрачные предчувствия, которые Карен Хорни назвала базальной тревогой. «Мощное давление базальной тревоги, — пишет Хорни, — не дает ему относиться к другим людям непосредственно в соответствии с его подлинными чувствами и вынуждает искать иные пути обращения с ними. Он вынужден бессознательно вести себя с людьми так, чтобы это не возбуждало или не повышало, а смягчало его базальную тревогу. Один из важнейших этапов развития ребенка — формирование отношения к окружающим людям. Данный этап может быть как здоровым, так и нездоровым. Существует три стратегии. Движение к людям, от них или против. То есть подчиненный тип, обособленный и агрессивный. В здоровых человеческих отношениях эти пути не исключают друг друга. Способность принимать и дарить привязанность, способность бороться и способность оставаться в одиночестве — все это дополняющее друг друга способности, необходимые для хороших отношений с людьми. И относительно здоровый человек может применять все три стратегии в зависимости от ситуации. Но для невротика такая роскошь недоступна. У него преобладает одна из стратегий, вытесняя и подавляя другие. Как правило, не в том месте и не в то время. Сергей Есенин был вероятно нежеланным и, возможно, нелюбимым ребенком. И я могу это предполагать, так как у нас сохранились свидетельства поступков его матери по отношению к нему и к другому сыну. И на основе этой разницы мы можем предположить, что да, он мог быть нелюбимым сыном. Если слушатель помнит. то первые годы жизни Есенина были тяжелым испытанием как для него, так и для матери. В четыре года Сергей стал сиротой при живых родителях. Разумеется, ни о каком счастливом мире в его душе не могло быть и речи. Наоборот, отсутствие родителей рядом – это сильный стресс для неокрепшей психики ребенка. Именно отсюда и появляется тяга маленького Сергея к дяде Петру, в котором он видел такого же брошенного и ущемленного, как и он сам. А всех окружающих Сергей видел потенциальными врагами, которые могут причинить ему вред. Слово «враги» тут важно понимать, как тех, с кем нужно бороться и соревноваться. А так как невротик ощущает себя внизу общества, то он неизбежно стремится возвыситься над окружающими и воспринимает весь мир как площадку для соревнований. Агрессивная установка по отношению к людям особенно начала себя проявлять в подростковом возрасте. Есенин никак не мог наладить отношения со сверстниками, видел себя выше их и всячески старался подчеркнуть их недостатки, а себя возвысить. Из-за конфликта с одноклассниками он сбежал из Спас Клепиковской школы, а работая в Москве, он никак не мог наладить отношения с коллегами. Об этом 14 октября 1912 года он писал в письме к Маше Бальзамовой. «Живу я в конторе книготоргового товарищества «Культура», но живется плохо. Я не могу примириться с конторой и с ее пустыми людьми. Очень много барышень и очень наивных. В первое время они совершенно меня замучили. Одна из них, черт бы ее взял. Приставала сволочь поцеловать ее, и только отвязалась тогда, когда я назвал ее дурой и послал к дьяволу. Никто почти меня не понимает, всего только-только двое слушают охотно. Для остальных мои странные речи. Один академик, другой очень серьезный и милый юноша, как и я, чужды всем. Я насмехаюсь открыто над всеми, и никто не понимает. Лишь они. Важно понимать, что это нисколько не вина Есенина. а его беда, его личная драма, с которой он вынужден был жить. Его агрессия к окружающим – результат детской травмы, которая с каждым годом усугублялась. Но тут мы можем говорить не о мании преследования, а о невротической подозрительности, которая зиждилась на ощущении враждебности мира и окружающих людей. Есенину казалось, что он окружен врагами, которые хотят нанести ему вред, мешают работать и вообще лезут в его жизнь с ненужными советами. Соответственно, все его неудачи – это результат их подрывной деятельности. В юношестве ему казалось, что против него сговариваются сверстники, а во взрослой жизни он уже подозревал друзей в изменах и предательстве. Подругам он рассказывал, что когда болел в детстве, мать вязала ему саван, то есть желала ему смерти. Эту подозрительность в нем заметил и Анатолий Мариенгов. У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов, каверзы, которые против него будто бы замышляли, и сплетни, будто бы про него распространяемые. Вот так постепенно невротическая подозрительность, смешанная с чувством собственного величия, разрушала внутренний мир Сергея Есенина. Впоследствии он рассорится со всеми близкими друзьями. Ему будет казаться, что все вокруг ему мешают работать и желают зла. Из-за невозможности добиться желаемого, он будет искать врагов, которые виноваты в его несбывшихся надеждах. К сожалению, на эту подозрительность и обида очень легко ложатся разного рода конспирологические сплетни о том, что поэта действительно преследовали и хотели убить. На этих тезисах построена вся версия его убийства. Авторы, убежденные в убийстве Есенина, даже не стремятся изучать его биографию и контекст исторических событий. Если они видят в мемуарах упоминания о есенинской подозрительности, то моментально используют это как аргумент для своей версии. В итоге получается бульварная детективщина, далекая от реального объективного анализа. Важно сказать, Есенин действительно несколько раз говорил, что за ним следят, а один раз, что хотят убить. Но вместо того, чтобы бездумно переносить в публикации, надо проанализировать сказанное. Действительно ли описана реальная опасность, и она вызвала тревогу у близких, или же перед нами что-то другое? Например, в воспоминаниях Вольфа Эрлиха мы встречаем такую фразу из уст Есенина «Меня хотят убить, я как зверь чувствую это». Сторонники убийства во всех своих публикациях цитируют только эту строчку, опуская при этом весь контекст разговора. А если мы процитируем отрывок полностью, то картина получается совсем иная. Есенин стоит на середине комнаты, расставив ноги и мнет папиросу. «Я не могу. Ты понимаешь, не могу». Ты друг мне или нет? Друг. Так вот. Я хочу, чтобы мы спали в одной комнате. Не понимаешь? Господи, я тебе в сотый раз говорю, что меня хотят убить. Я как зверь чувствую это. Ну, говори, согласен? Согласен. Ну, вот и ладно. Он совершенно трезв. Мы видим, что Есенин уговаривает Эрлиха спать с ним в одной комнате. Ему важно отстоять свою позицию, и он закономерно использует хитрый аргумент. И даже заставляет Эрлиха согласиться с тем, что его хотят убить, чтобы отрезать ему пути отступления. А когда тот соглашается, Есенин просто успокаивается. То есть перед нами классическое манипулятивное поведение. И здесь ответ, возможно, кроется в истероидной сущности Есенина. Ему хочется, чтобы на него обратили внимание, пожалели. Ему нужно показать свою важность. поэтому он требует согласиться со своей фантазией, так как это удовлетворит его внутреннюю потребность во внимании. Если мы возьмем другой эпизод, из воспоминаний Николая Асеева, то увидим там ту же самую картину. Был долгий дружеский разговор в ресторане. Есенин вспоминал их прошлые встречи, когда он залпом выпил всю бутылку вина перед Маяковским. После этого Есенин начал оглядываться, сказал, что за ним следят, что ему одному нельзя оставаться ни минуты, что у него есть пистолет, и живым он не дастся. а после читал стихи, и поэты снова шутили и болтали. То есть слова о якобы преследовании прозвучали в контексте долгого и дружеского разговора за кружкой пива, а сторонники убийства из этого крошечного эпизода понастроили многоэтажные теории заговора. Да, Есенин мог об этом говорить, иногда манипулируя, а иногда это было следствием его подозрительности. Но он никогда не вел себя как человек, которому угрожает смертельная, а главное реальная опасность. Если бы слежки и преследования, о которых он упоминал, были настоящими, мы увидели бы не пару абстрактных эпизодов в дружеской беседе, а совсем иную картину. Мы бы видели постоянные его упоминания об этом, и это отражалось бы на его поведении, динамику которого мы также смогли бы проследить. Но всего этого нет, а есть только пара очень абстрактных эпизодов. Более того, современники никогда не переживали за Есенина из-за каких-то преследований и покушений и не отразили ничего подобного в воспоминаниях. Наоборот, все близкие переживали за его пьянство и уголовные дела. Тут очень напрашивается пример Эрнеста Хемингуэя, у которого действительно была жесткая паранойя по поводу слежки за ним ФБР. Он всюду видел прослушки, ему казалось, что его письма перехватываются, а в коридорах ему везде мерещились агенты. Всем родным он трепал нервы своими подозрениями и очень серьезно к этому относился. Впоследствии слежка, кстати, подтвердилась. Вот это пример поведения, когда за человеком следят, а он этого опасается. В случае с Есениным у нас ничего подобного нет. Лишь несколько случайных реплик. Но разным авторам детективов важнее создать сенсацию, нежели разбираться детально в биографии и в причинно-следственных связях. Вот они и клепают свои детективные версии, хотя если разобраться подробно, то все встает на свои места. Продолжение главы 5 1924 год. Больничная трилогия: Инцидент в домино В клинике На Большой Полянке Есенин пишет стихотворение Я усталым таким еще не был Папиросники Грубым дается радость. Помимо этого он решает другие творческие дела. Планирует издание сборника Москва Кабацкая. В этом ему помогает верная Галина Бениславская, которая ведет переписку с издателями. Однако выпустить Москву кабатскую удается только летом 1924 года. Также Галя навещает поэта и всячески старается его уберечь от нищенствующей братьи. Но это не всегда удается. 20 января случается то, что повлечет за собой далеко идущие страшные последствия. К Есенину в клинику приходят приятели и уводят его с собой. Из воспоминаний Анны Назаровой. Помню историю с уходом, деликатно выражаясь, Есенина из санатория. акслерот и Сахаров пришли навестить Есенина и уговорили его с ними прогуляться. У Есенина не было шубы. Аксельрот привез бикешу чью-то, одели Есенина и, не сказав ничего врачам, увезли его прямо в кабак. В кафе Домино Есенин напивается и устраивает дебош. Кто-то вызывает милицию и ночью доставляют Есенина в 46-е отделение милиции. Участковый надзиратель составляет протокол о ниже следующем. Всего числа в отделение явился милиционер поста номер 231 товарищ Громов, который, доставив с собой неизвестного гражданина в нетрезвом виде, заявил, «Ко мне на пост пришел служащий из кафе «Домино» и просил взять гражданина, который произвел драку. Когда я пришел туда, и попросил выйти его из кафе и следовать в отделение, на что он стал сопротивляться, но при помощи дворников его взяли и силой доставили в отделение. Дорогой он кричал «Бей жидов!» «Жиды предали Россию» и так далее. «Прошу привлечь гражданина к ответственности по статье 176 и за погромный призыв». Сам Есенин ничего не помнит или делает вид. Во время допроса он дает показания, в которых сообщает. «Виновным себя ни в чем не признаю. Я вышел из санатория, встретился с приятелями, задержался и опоздал в санаторий. Решил пойти в кафе, где немного выпил, и с тех пор ничего не помню, что я делал и где был». Не помню, когда оставили в отделение. Больше показать ничего не могу. Показания мои правильны, в чем и расписуюсь. Этот инцидент обсуждают многие знакомые и друзья Есенина, которые от него отстранились именно по причине его скандального поведения. Некогда близкий друг Вадим Шершеневич наблюдает за поведением Есенина и осуждающе сообщает о его выходках Кусикову в Париж. А Сергея? Он вышел из санатория и опять наскандалил. Хорошо раз, но два — это уже скучно и не нужно. Снова еврейские речи, жандармы и прочие прелести человека, который думает, что ему все сходит с рук. Мне очень жаль Сережу, но принципиальной глупости я не люблю. Бог с ним. Как человек он кончен. Водка добила. Дай бог, чтобы он не кончился как поэт. 27 января Есенина выписывают из клиники. У него вновь начинается загульный образ жизни. Вновь трагедия. Если бывшие друзья Есенина поставили на нем крест и осуждают, то Галина Бенеславская все еще возлагает на него какие-то надежды. Она пытается достучаться до его разума, чтобы он взял себя в руки и перестал пить. 8 февраля 1924 года она пишет Есенину «Милый, хороший Сергей Александрович, хоть немного пощадите вы себя, бросьте эту пьяную конетель». Несчастье в том, что вы себя не видите, какой вы в такие моменты. Знаете об этом только по рассказам. А ведь нельзя передать это словами, надо почувствовать. Иначе, если бы по-настоящему поняли, до чего вы себя доводите, вы бы сразу же спрятались от всех до тех пор, пока не вылечитесь. У вас ведь расстройство души, а это страшнее и неприятнее, чем расстройство желудка». Но Есенин не слышит ни ее, ни других. Он продолжает кутить в кабаках и почти ничего не пишет. Это приводит к очередному пьяному скандалу. 9 февраля Есенина снова задерживает милиция за пьяный дебош. На этот раз в стойле Пегаса. Возбуждается еще одно уголовное дело. Все эти сигналы не становятся для Есенина предупреждением. Он все глубже падает в пропасть, из которой потом будет все труднее выбраться. Очередная беда приходит 13 февраля. Поздним вечером в квартире Бенеславской раздается звонок. Она открывает дверь. На пороге стоит Есенин, весь в крови. Пол на лестничной клетке залит кровью. Оказалось, что у Сергея чем-то острым разрезано левое предплечье. Есенин объясняет, что упал в окно подвального этажа. Безусловно, подобного не случилось бы, не будь поэт вновь в пьяном состоянии. Есенина срочно отвозят в Шереметьевскую больницу. В настоящее время институт имени Склифосовского. Об этом вечере вспоминает Екатерина Есенина. Лестница была залита его кровью. Сергей опять стал много пить. С одним из прихлебателей он возвращался домой на извозчике. Извозчика мы знали, потому что он часто нанимался нами на круглые сутки. Ветер сорвал шляпу с головы Сергея и понес ее к тротуару. Сергей побежал за шляпой. На обледеневшем тротуаре он поскользнулся и со всей силой упавшего ударил рукой в стекло подвального помещения. Стекло перерезало вены. Правду ли рассказал Есенин всем друзьям и родным? Или что-то утаил? Софья Виноградская вспоминала. Вот история с рукой, которая подала повод к слухам, что Есенин якобы пытался вскрыть себе на руке вены и так далее. После того, как Есенин попал в Шереметьевскую больницу с разрезанной рукой, по городу действительно поползли всевозможные слухи. Друзья поэта пересказывали свои опасения знакомым, описывая характер раны как похожий на несчастный случай. Многих насторожило, что после падения в окно на руке и теле Есенина отсутствовали иные раны, а ведь осколки битого стекла неизбежно нанесли бы и другие порезы. Но их не было. Багровела лишь одна рана — словно умышленно нанесенная, она тянулась четкой прямой линией по внутренней стороне левого предплечья. Тогда в литературных кругах заговорили о попытке Сергея Есенина покончить с собой. Надежда Вольпин вспоминала, что в попытке суицида был убежден и близкий друг Есенина Александр Сахаров, повествуя ей о февральском случае. «Сами знаете, — сказал мне Александр Михайлович, — он уже раз пробовал такое, вену вскрывал. Тогда, в четвертом году, та черная повязка на руке? «Ну да. А вы что, поверили, будто он стекло подвальное продавил? Ясно же было, аккуратненько вену перерезал. Нигде ни на руке, ни на одном пальце ни царапины. Да как вы могли поверить?» Я тогда гнала от себя страшную догадку. Ведь черную повязку на руке Сергея я увидела в канун родов. 12 мая 1924 года у Надежды Вольпин от Есенина родился сын Александр. Современниками и есениноведами тоже высказывались предположения о взрезанных венах, однако точку в этом вопросе поставить невозможно, потому как есть факты и за, и против. Сам характер раны действительно указывает на умышленное нанесение, ведь порез находится на внутренней части предплечья. Рана на руке сделана именно таким способом, которым режут вены, вдоль. Шрам от этой травмы отчетливо виден на посмертной фотографии на секционном столе. Подозрительные те аспекты, на которые указывали современники. Отсутствие каких-либо иных порезов, которые неизбежно остались бы при падении на стекло. На улице февраль Есенин ехал на извозчике в шубе и верхней одежде, но как-то умудрился попасть в окно и порезать закрытую одеждой часть руки. Все эти факты дают основание предположить, что имело место целенаправленное причинение себе вреда. Во-вторых, для Есенина было характерно привлечение общественного внимания через собственную смерть или смертельные болезнь. Его стероидные тепличности жаждал, чтобы люди собирались вокруг него, жалели, заботились и переживали за его жизнь. Тогда его внутренняя самоидеализация подпитывалась этим вниманием и внутреннее эмоциональное состояние приходило в норму. Также не стоит забывать об эффективном суицидальном поведении у поэта, ведь данное поведение — это не только прямые попытки самоубийства. а в целом поведение разрушительного характера, злоупотребление алкоголем, причинение себе увечий, стойкое нежелание лечиться, намеренное участие в драках. Есенин был подвержен абсолютно всем этим факторам. Поэтому, исходя из типа его личности, мы можем предположить, что 13 февраля Есенин сознательно разрезал себе руку, а вот причина уже дискуссионный вопрос. Либо в состоянии аффекта стремился нанести себе вред, не осознавая последствий. Либо стремился привлечь к себе внимание через жалость, чтобы получить заботу и чужие переживания о себе. А всю остальную историю с извозчиком он попросту придумал. Тем не менее, нам неизвестно, был ли Есенин в тот момент один или с кем-то. Екатерина Есенина упоминала о знакомом извозчике, а значит, мог быть свидетель, впоследствии рассказавший об инциденте. Также Катя и Софья Виноградская пишут, что Есенин был не один, а с неким прихлебателем, значившимся под литерой М, который, вероятно, также видел инцидент. Эти доводы дают нам основание предположить, что имело место пьяное падение. Однако все это лишь со слов самого Есенина. Был ли в действительности некий М, неизвестно. А выводы слушатель пусть делает сам. Шереметьевская больница Когда поздним вечером 13 февраля 1924 года Сергея Есенина привозят в Шереметьевскую больницу, Паэт сильно ослаб от большой потери крови. По воспоминаниям близких друзей руку пришлось оперировать и проводить полное обследование пациента. Врач удивлен, что Есенин в течение долгого времени практически не принимал пищу, а только употреблял алкоголь. Возможно, по причине стресса. После операции и наложения повязки Есенина оставляют в больнице. В Шереметьевской больнице Есенину с самого начала не понравилось. В ней он чувствует беспокойство. Коридоры утомляют его. Угрюмое настроение поэта стараются разбавить остальные пациенты и медперсонал. Все жаждут увидеть настоящего Сергея Есенина, а главное — услышать стихи в его исполнении. Когда Есенин хорошо себя чувствует, то с удовольствием читает собравшимся стихи. Навещавшая брата Екатерина Есенина позднее вспоминала. «В больнице его осаждали люди со всех палат». Особенно к нему привязались беспризорные мальчики-калеки. Они много рассказывали ему о себе, пели ему свои песни, и Сергей нежно гладил здоровой рукой их стриженные головы. Меня удивило появившееся у Сергея что-то неземное. Он как святой понимал и прощал все недостатки людям. Он избегал говорить о ком-нибудь плохо, и когда мы с Галей говорили о ком-нибудь резко, Сергей укоризненно качал головой и говорил «У каждого человека есть хорошее». «Надо только найти его». Вместе с Катей любимого Сергея навещает Галина Бениславская. «Вообще в Шереметьевской больнице было исключительно хорошо, несмотря на сравнительную убогость обстановки. Там была самая разнообразная публика, начиная с беспризорника, потерявшего ногу под трамваем, кончая гермафродитом, ожидавшим операции». Сергей Александрович, как всегда, в трезвом состоянии, всем интересовался, был спокойным, прояснившимся, как небо после слякотной серой погоды. Иногда появлялись на горизонте тучи. После посещения Сергея Александровича и его собутыльниками, кажется, умудрявшимися приносить ему вино даже в больницу. Тогда он становился опять взбудораженным, говорил злым низким голосом, требовал, чтобы его скорее выписывали. Галина Бениславская очень ответственно относится к посещениям Есенина. Она переживает за него и хочет, чтобы он как можно реже был один. Галя выстраивает такой график, совмещая с работой, чтобы с ее любимым всегда кто-то был рядом. Навещает поэта и новая знакомая Анна Берзинь. Она приходит в сопровождении своего близкого друга, литератора и критика Илариона Вардина. «Есенин лежал в палате один», — вспоминает Берзинь. очень встревоженный, напуганный. Мы старались его уговорить, что опасности никакой нет, что поправится он быстро. Тогда он зашептал, «Вы видели в коридоре милиционера около двери?» «Нет, не видели». «Он там стоит и ждет, чтобы арестовать меня». «За что?» Он начал рассказывать что-то бессвязное о том, что он упал и рукой нечаянно разбил окно, что вот порезался, явился милиционер и хотел арестовать его, и опять потом, что разбил окно. Мы как могли успокоили его, пообещав, что его никто не тронет. Он настороженно с неестественным холодным блеском в глазах слушал нас. Мне казалось, что у него какое-то потрясение, а Вардин решил, что он с перепоя. Мы вышли из палаты и зашли в контору. Дежурный врач, к нашему удивлению, подтвердил, что милиционер действительно находился некоторое время в больнице, чтобы забрать Сергея Александровича где-то на скандалившего. Врачебная администрация упросила его удалиться, так как это нервировало больных. Однако отделение милиции обязало администрацию известить, когда Сергей Александрович будет выписываться. Учитывая график работы, Бенеславская не была свидетельницей прихода милиционера, но обо всем впоследствии узнала от главного врача. Профессору Герштейну звонили из милиции, что Есенин подлежит заключению под стражу, и чтобы туда, в милицию, сообщили о дне выхода Есенина из больницы. Герштейн как врач хорошо понял состояние Сергея Александровича, и выдал эту государственную тайну, предупредив меня. Вообще отношение Герштейна к Сергею Александровичу было изумительным. Через неделю после пореза руки, когда было ясно, что опасности никакой нет, я обратилась к Герштейну с просьбой, запугав Сергея Александровича возможностью заражения крови, продержать его, возможно, дольше. И Герштейну удалось выдержать Сергея Александровича в больнице еще две недели. О приходе милиционера в больницу необходимо сделать пояснение. Зачем именно сотрудник приходил к Есенину? Эти объяснения нужны для того, чтобы опровергнуть очередной миф, связанный с преследованием Есенина органами ОГПУ. Давайте обратимся к документам и фактам. Сохранились копии пяти уголовных дел Сергея Есенина, рассмотренные судом Краснопресненского района. Все материалы по уголовным делам опубликованы в книге Сергей Александрович Есенин, «Материалы к биографии». Из этих документов известно, что 20 февраля 1924 года Краснопресненский суд в очередной раз рассматривал дело Есенина по факту хулиганства. Сам поэт никогда не являлся на заседание. Все повестки он также игнорировал. Суд неоднократно вызывал Есенина для получения на руки обвинительного акта, но Есенин эти вызовы тоже игнорировал. На основании изложенного суд определил. дело, поступившее 46 отделения милиции от 16 февраля, присоединить к ранее бывшим делам по обвинению Есенина, назначенным на 28 февраля сего года, и ввиду уклонения Есенина от суда, на основании статьи 149 Уголовного процессуального кодекса, меру пресечения Есенину Сергею изменить, взять его под стражу, для чего сообщить начальнику 46-го отделения в срочном порядке об аресте и содержании до распоряжения суда при отделении. Такая мера была определена судом в связи с систематической неявкой Есенина на заседание, и для того, чтобы поэт все-таки был допрошен на суде, приняли решение разыскать его заранее и содержать под стражей. В тот же день судебное определение было направлено начальнику 46-го отделения милиции с просьбой уведомить об исполнении. Для исполнения определения суда по адресу проживания Есенина отправился милиционер, где получил следующую справку. Проживающий в доме 2-14 по Брюсовскому переулку в доме Правды Сергей Александрович Есенин находится в Шереметьевской больнице на излечении порезанной руки. 20 февраля 1924 года. Комендант домов Правды. Сотрудник милиции направился в Шереметьевскую больницу, где и застал поэта. Узнав, что последний находится на излечении, милиционер спросил у главврача дату выписки и ушел. О дальнейших событиях нам уже известно из воспоминаний. Вот и все факты, основанные на документах и хронологии событий. Иных не существует. Однако если мы откроем книги и статьи сторонников убийства Есенина, то увидим там совсем иную трактовку вышеупомянутых событий. В своих публикациях они утверждали, что в больницу пришел не милиционер, исполнявший судебное определение, а явились злобные чекисты из ОГПУ. У них якобы был приказ забрать Есенина или убить прямо в палате. Именно такая драма была показана в сериале «Есенин», где чекисты ворвались в больницу и угрожали врачу. А с наступлением ночи они вернулись, и Бенеславская с трясущимися руками защищала поэта от покушения. Крутой и смертельный детектив, не иначе. Главным родоначальником версии о преследовании Есенина чекистами стал небезызвестный Эдуард Хлысталов, написавший статью тайна гостиницы «Англитер». Вот как он написал «Шереметьевскую больницу». В далеком 24 четвертом году по этой же лестнице поднялись хмурые люди в кожаных тужурках, чтобы арестовать поэта. Но лечащий врач отказался выдать им тяжелораненого Есенина, заявив, что тот в критическом состоянии и не может ходить. Чекисты взяли от врача обязательство сохранить в секрете сообщение об аресте поэта и информировать их одни его выписки. Однако врач выдал тайну Есенину и его подруге Галине Бенеславской, хотя сам рисковал жизнью. Друзья сделали все, чтобы спасти Есенина. Стараясь не подвести врача, они перевели поэта для дальнейшего лечения в кремлевскую больницу, откуда его быстро выписали, и он перешел на нелегальное положение. Откуда Хлысталов вытащил чекистов в Кожанках, непонятно. Ведь все современники вспоминали именно милиционера. Но давайте обратимся к другой статье, автором которой выступает поэтесса Виолетта Баша. Ее публикация очень похожа на Хлысталовскую, из чего понятно, что девушка сама ничего не изучала, а просто переписала мысли Хлысталова где-то слово в слово. 20 февраля 1924 года, пишет Баша, последовало постановление на арест Есенина. В больницу направились чекисты. Однако врач отказался выдать его, заявив, что тот находится в критическом состоянии. Друзья перевели его в кремлевскую больницу, откуда его быстро выписали, и он перешел на нелегальное положение. Есенин пытался уехать за границу, но вмешались органы, и попытка провалилась. Все вышесказанное, кроме как бредом и больной фантазией, назвать нельзя. В дальнейшем слушатель увидит, что Есенин после выписки будет жить свободно, ни на какое нелегальное положение не перейдет, да и никакую поездку за границу органы не прерывали. Если Хлысталов просто сочинил такую трактовку событий, то Баша его безответственно переписала, не перепроверив. Я разыскал Виолетту Башу в социальных сетях и задал ей ряд вопросов по данному эпизоду. Сообщение она прочла, но отвечать отказалась. Именно с помощью вот таких лживых тезисов и безответственного их тиражирования множилась массовая истерия о злобных чекистах, которые преследовали поэта. Понять логику авторов можно. ведь они стремились доказать убийство Есенина. А для этого необходимы аргументы, которых в распоряжении того же Хлысталова не имелось. А если доказательств нет, то их нужно придумать, что и сделал Хлысталов, подменив милиционера на чекистов и добавив в историю эмоциональных красок. Для профессионала его уровня это непростительно, но, видимо, желание создать сенсацию и прославиться было сильнее ответственности перед исторической правдой. Авторы надеялись, что если они создадут вокруг Есенина кровавый след ЧК, то общество охотно поверит в эту версию. Эдуард Хлысталов в своей книге писал о документах Краснопресненского суда. Он их видел, ссылался на них при написании, поэтому его ложь и подмена являются сознательными. Он целенаправленно лгал и знал это. Тем не менее, документальные факты не подтверждают такой кровожадной гипотезы о преследовании поэта ОГПУ. В действительности в больнице не было никаких людей в кожаных тужурках, да тем более с хмурыми лицами. А также додуманным является и то, что путем угроз чекисты заставили молчать главного врача, который под страхом смерти раскрыл тайну Бенеславской. О том, что врач якобы выдал государственную тайну, известно лишь из воспоминаний Бенеславской. Однако сама Галя пишет об этом с долей сарказма. «Милиционер явился в больницу не тайно, а был на глазах у всего персонала и пациентов», Поэтому говорить о какой-то государственной тайне бессмысленно. Кроме Бениславской врач поведал об этом Анне Берзень и Лариону Вардину. Но самым важным и ключевым фактом являются копии уголовных дел Краснопресненского суда, которые подтверждают действия 46-го отделения милиции. Отношение милиции к Есенину также не вызывает никаких подозрений в стремительном преследовании, и правовым беспределом здесь тоже не пахнет. В соответствии с действовавшим тогда да и сегодня тоже законодательством, ни один сотрудник правоохранительных органов не имеет права игнорировать поступившие ему указания, а обязан отработать его и уведомить об исполнении или невозможности исполнения, что и было сделано. Вполне стандартная процедура. Есенин не совершил ничего такого, чтобы его можно было обвинять в преступлениях, рассмотрение которых находилось в ведении ОГПУ. Он обвинялся в хулиганстве под ведомственным исключительно органам милиции, и поэтому его делом занималась именно милиция, причем без особого упорства, потому что даже после выздоровления поэт не был взят под стражу. Подобные мифы, к сожалению, играют пагубную роль для всех будущих поколений. Когда молодой и неопытный поклонник Есенина читает «Хлысталого», то оказывается в плену его эмоциональных тезисов и строит дальнейшие выводы о гибели поэта уже из прочитанного. «Сколько бы я ни общался с адептами убийства», Они все наперебой цитируют Хлысталова, даже не понимая, что повторяют заведомо ложные измышления. Но Хлысталов вставлял палки в колеса не только поклонникам поэта, но и будущим исследователям. Ведь всякий исследователь старается изучать фактологию, из которой необходимо сделать логическую последовательность, а из заранее умышленного искажения получится такой же искривленный вывод и неправда. На своем примере скажу, что мне пришлось потратить несколько лет, чтобы разгрести кучу перевранного, и отделить правду от вымысла, чтобы самому не оказаться в числе мифотворцев. Приходилось сравнивать статьи Хлысталова с документами и воспоминаниями, анализировать источники и выстраивать все факты в единую хронологию событий. А хронология, повторюсь, всегда укажет на ложь. Кремлевская больница Несмотря на непричастность к делу ОГПУ, Есенину действительно грозит задержание. 28 февраля должен состояться очередной суд, на котором Есенину за его хулиганские поступки грозит тюремный срок. Друзья принимают решение перевести поэта в другую клинику, где он избежит преследования закона. Остановились на Кремлевской больнице. Там и удобство лучше, и милиция не будет нервировать человека, которому катастрофически нужен покой и отдых. 9 марта Есенина выписывают из Шереметьевской больницы. И самое важное, уведомляют об этом милицию. Это камень в огород адептов убийства, которые везде писали, что его переводили тайно. Уже 10 марта Есенина переводят на продолжение лечения в Кремлевскую больницу. После перевода Анна Берзинь разговаривает с доктором Опросовым, главврач или заведующей больницей. Когда я пришла к Опросову, Сергей Александрович был уже в Кремлевке. Его перевезли в карете скорой помощи. и он уже был освидетельствован несколькими врачами. Меня удивило это. «Разве у него так плохо с рукой?» Опросов улыбнулся. «Нет, не с рукой, а с головой. Мы хотим его поместить в очень хорошую больницу для нервнобольных». Он мне тут же дал адрес и сказал, что сегодня лучше Сергея Александровича не видеть, а через день-два я могу навестить его в этой больнице. Действительно, это лечебное заведение было хорошо устроено и нисколько не напоминало больницу. Все пациенты ходили в своих домашних, привычных костюмах, посетители принимали внизу, в небольшой уютной гостиной. Помню, Сергей Александрович спустился ко мне по деревянной красивой лестнице, вымытый, чистый, совершенно спокойный, от тревоги не осталось и следа. Он поблагодарил, что его забрали из этой ужасной больницы, имея в виду больницу Склифосовского. Потом сказал, что очень скоро выпишется, так как чувствует себя хорошо. Ушла я тогда совершенно успокоенная. Все произошедшее мне показалось недоразумением, и я даже не позвонила Опросову, чтобы узнать, чем же болен Сергей Александрович. Заметим, что врачей больше беспокоит психическое состояние поэта, нежели травмированная рука, с которой он был помещен. Когда Есенин попадет в больницу в следующий раз, а это будет незадолго до смерти, другой врач также сообщит Анне Берзень о тяжелом состоянии психики поэта. Но если сейчас никто всерьез к этому не относится, то в 1925 году все будут бить в набат. В кремлевской больнице Есенин вновь принимается за стихи. Он не может жить без поэзии. В стенах клиники поэт пишет стихотворение «Годы молодые с забубенной славой». В эти дни его навещают Софья Виноградская и Яна Козловская, которым Есенин и читает написанный стих. «Он не читал его, — вспоминала Виноградская, — он хрипел, рвался изо всех сил с больничной койки, к которой он был словно пригвожден, и бил жесткую кровать, забинтованной рукой. Перед нами был не поэт, читающий стихи, а человек...» который рассказывал жуткую правду в своей жизни, который кричал о своих муках. Ошеломленные, подавленные, мы слушали его хрип, скрежет зубов, неистовые удары рукой по кровати и боялись взглянуть в эти некогда синие, теперь поблекшие и промокшие глаза. Он кончил, в изнеможении опустился на подушки, провел рукой по лицу, по волосам и сказал «Это стихотворение маленькое». не стоящее оно. Мы высказали свое мнение. «Значит, оно неплохое?» — спросил он. Такие вопросы он задавал по поводу самых прекрасных его стихотворений. И спрашивал он искренне. Он действительно не знал, хорошо или плохо то, что он написал, и не раз ему открывали глаза на какое-нибудь его стихотворение. Больше того, он не понимал, не чувствовал, до чего хорошо то, что он пишет. Есенин часто интересуется, хорошее ли стихотворение он написал. Он радуется, когда слышит положительный отклик. После организованной массовой травли, обвинявшей его в бесталанности и упанничестве, хорошие отклики на свои стихи для поэта бальзам на сердце. И Есенин снова переспрашивает, чтобы опять услышать хорошее мнение. Многие современники вспоминали, что, несмотря на громкую всенародную славу, Есенин таял при комплиментах на свои стихи и по несколько раз спрашивал, вам понравилось? Ему необходимы постоянные доказательства его таланта, ведь именно они поддерживали его внутреннюю самоидеализацию. Как слушатель уже заметил, среди ухаживающих за поэтом активное участие стала принимать Анна Берзинь. Чем вызвана такая забота, нам сегодня понять трудно, ведь Анна Абрамовна могла испытывать и более чем дружеские чувства. Ревновала ли Галя Бенеславская Анну Берзинь? Неизвестно. Но написать об этом не забыла. «Заботы Анны Абрамовны», — вспоминает Галя, — «не прекратились и в Кремлевской больнице. Она часто навещала, прекрасно умела занять Сергея Александровича, развеселить его». Галя и сама не перестает навещать Сергея. Вместе с ней приходит и сестра Катя. В последних числах февраля Галя мало кому рассказывает о том состоянии, в котором пребывает. Уже долгое время она не высыпается и не знает отдыха. Больничный период Есенина выдался для нее тяжелым испытанием. Совмещать работу и дежурство в редакции с посещениями любимого крайне сложно и утомительно. Для себя она практически не оставляет времени. Еще в конце декабря 1923 года она писала Анне Назаровой. «Я устаю безумно. Спать могу по 25 часов в сутки. Невольно все запускаю, просто потому что в сутках не 48 часов, а мне спать надо 25». Где же тут в 24 что-нибудь успеть? Ну, в общем, держусь душой, а не на ногах. В Кремлевской больнице Есенин пробудет чуть больше недели, и 19 марта его выписывают. А уже на следующий день Есенин поступает в клинику профессора Ганушкина на Девичьем поле. Ныне клиника имени Корсакова. Есенин здесь всего на один день для обследования. Уже вечером 20 марта поэт выписывается. Ему дается неутешительная справка. Сергей Александрович Есенин, 28 лет. Страдает тяжелым нервно-психическим заболеванием, выражающимся в тяжелых приступах расстройства настроения и в навязчивых мыслях и влечениях. Означенное заболевание делает гражданина Есенина не отдающим себе отчета в совершаемых им поступках. Профессор Ганнушкин.